Листья падают, листья падают. Стонет ветер, протяжен и глух. Кто же сердце порадует, кто его успокоит, мой друг? С этих чонными веками я смотрю и смотрю на луну. Вот опять петухи кукарекнули в обосеньенную тишину. предрассветная, синяя, ранне и летающих звёзд благодать загадать бы какое желание да не знаю чего пожелать что желать под житейскую ношу проклинаю удел свой и дом я хотел бы теперь хорошую видеть девушку под окном чтоб с глазами она васильковыми только мне Никому не будь, и словами, и чувствами новыми успокоилось сердце и грудь, что под эту белую лунностью, принимая счастливый удел, я над песней не таял, не млел, и с чужою весёлой юностью, а своей никогда не жалел.